Глава 9 Перед обедом я опять осматривал палубу третьего класса. Боже мой, как ужасно помещены третьеклассные пассажиры! Приспособлений никаких! Для сидения всего три-четыре решетчатые скамейки. Ни табуретов, ничего! Все в растяжку на полу. Около пароходных канатов, ведер, бочонков, тюков с товаром, прикрытых грязными брезентами. Насорено яичной скорлупой, остатками сушеной рыбы, подсолнухами. Был понятно, от отчего семинаристы не могли сидеть на нижней палубе, предоставленной третьему классу, и все вынурнули на верхнюю палубу первого и второго классов. Около машинной топки и паровых котлов буквально пекло какое-то. И так уже день был жаркий, солнце палило вовсю, а тут еще костер дров, беспрерывно горящий в топке, вонь испаряющегося масла, то и дело вливаемого в поршни машины. Третьеклассники... Пообедавшие раньше нас, чем Бог послал из своих запасов, спали уже в растяжку на полу. Ноги, ноги без конца. Трудно пройти, лавируя между протянутых ног. Приходится шагать через спящих. официанты из буфета... Привыкшие уже к этой тесноте, очень легко перепрыгивали через ноги, имея в руках миски с селянками и порции битков, которые они разносили по каютам первых двух классов. Это были совсем эквилибристы. Надо было дивиться, как при этих прыжках порции не выскакивали у них из рук. На наше замечание об ужасном помещении третьего класса пароходная прислуга отвечала «Зато дешево возим, дешевле Кострова возим». В.В. Костров, сыновьями, содержатели северно двинского пароходства, делающего рейсы также между волгой и Архангельском, конкуренты Вологодско-Архангельско-Мурманского пароходства, на пароходе которого мы ездили. Сколько берете с третьеклассников от Вологды до Архангельска? Три рубля. А иная компания торгуется, так и уступаем. У нас сейчас человек десять есть богомольцев, которых христовым именем везем. Имеются билеты четвертого класса, и по ним возим даже за половинную цену. Как? — Еще есть и четвертый класс. — Да где же он помещается? — воскликнул я, пораженный неудобством помещению третьего класса. — Да тут же, где и третий класс. А только кто с билетом четвертого класса едет, тот обязан помогать нашим матросам дрова таскать с берега на пароход, когда мы останавливаемся брать топливо. Да скоро перед селом Шуйским остановимся. Так вы увидите. Вот еще какой странный обычай, — заметил мой товарищ. И много таких пассажиров едет. Человек пятнадцать-двадцать. Многие льстятся, да мы не берем. Каюты первых двух классов хоть некомфортабельны, но сносны». Общие каюты с мягкими диванами составляют и столовую, и спальню. Посреди каюты стол, покрытый клеенкой и постоянно уставленный двумя-тремя самоварами, самовар с чайными приборами подают за 15 копеек. Чай и сахар почти у всех свой, а возят действительно недорого. За билет первого класса 1132 версты пути. С отдельной каютой на двоих с нас взяли по одиннадцати рублей. В каютке удобно спать двоим. Имеется стол, пригодный для игры, в карты, два складных стула, зеркало и электрический рожок для освещения. Самый лучший на пароходе — это буфет. Сравнительно очень недорогой и приличный. Имеются обеды, но их мало кто ел. Все заказывали по порциям. Рыбные блюда повар стряпал отлично. Да их, главным образом, все и ели. За полтинник такая порция стерляжей ухи, что ее хватит для какого угодно аппетита. Пообедав, мы опять отправились на верхнюю палубу. Компания семинаристов поредела. Половина их, закусив сласть, отправилась на нижнюю палубу спать. Проходя по ней наверх, мы видели их человек пять, как они, свернувшись калачиком, спали на полу около двери уборной первого класса, уткнувшись в свои котомки Пароход плыл уже по реке Сухони. Река Сухона не была шире нашей петербургской Малой Невки. Берега сделались несколько возвышеннее, и на них по-прежнему виднелся березовый лес. Кое-где, но очень редко попадались на берегу деревни с хорошими двухэтажными избами, крытыми тесом. соломенных крыш не видать нигде. Оазисами виднеется колосящаяся рожь, посевы овса, льна. По виду больших крепких исп чуется достаток. Из двух-трех деревень от берега отплывали лодки и привозили на пароход пассажиров. Пароход останавливался. Пассажиры были — крестьяне и бабы. Мне ужасно странно показалось, что, подъехав к пароходу, они торговались. «Сколько возьмете до Покровского?» — слышится с лодки бабий голос. «Нам только до Покровского!» «Да что с вас взять-то? Ну, шесть гривен!» — откликается с парохода кто-то, свесит за борт. «С двоих?» — раздается из лодки мужской голос. эх хватил! Знам дело с одного!» «А ты с двоих шесть-то гривен возьми!» Мы до да Благовещения то за полтину возим. Ну, семь гривен за двоих. до вас сколько едет? Трое. Я да две бабы. Мы дровец пособим вам потаскать. Мне надо. И так уж добровольцев набрали выше меры. С троих полтора рубля. Так садитесь. впусти троих за рубль. Но рубль двадцать и полизайте. Скости еще гривеничек Чего вы, черти, торгуетесь? Только пароход задерживаете. Ведь уж и так дешево беру. На борт парохода лезет пассажир в меховой шапке. За ним бабы. Баб с парохода подхватывают за руки потом поперек тела. Из лодки передают на пароход котомки, пару караваев хлеба, бураки и полушубки. Ни трапа, ни веревочной лестницы, никаких приспособлений для взятия пассажиров с лодки. «Узнай, если деньги-то у них, Кузьма, узнай!» — кричит с верхней палубы кому-то капитан про пассажиров, когда уж лодка стала отъезжать от парохода. «Есть, есть, кормилец!» — голосит снизу баба. «А разве бывает, что без денег садятся?» — задаю я вопрос капитану. «Сколько угодно и в лучшем виде. Особливо богомолкие, да и крестьяне. Сторгуются компания, влезет на пароход, а потом оказывается, что половины денег у них не хватает». а богу молки так прямо в ноги. «Довези Христовым именем!» — рассказывал капитан. «Что же вы с ними делаете?» «Да и ну как!» «Ино везем, а ино на лодку, да и саживаем на берег. Ну, немножко-то не хватает, так прощаем, а то заставляем дрова таскать, полы подметать. Да ведь врут часто». Говорят, что не хватает, а у самих вонучих запрятанно. Ох, как надо ухо востро держать с этим народом! И опять надо быть с понятием, чтобы видеть, кто причалил, кто подъезжает к пароходу. Иных ведь и не принимаем. Лодка подъезжает, нам машут, а мы мимо. Ох, как нужно строго быть с этим народом! Но капитан только говорил о строгости, а на самом деле держал себя с подобными пассажирами самым благодушным, добросердечным образом. Минут через десять явился тот самый Кузьма, которому он приказывал узнать, есть ли деньги у новоприбывших пассажиров, и сообщил, «А гривенника так и не додали. Что с ними делать?» «Ну?» «Бог с ними!» Через четверть часа пароход остановился около берега запасаться топливом. Это была первая остановка с отплытия нашего из Вологды. Берег был поросший мелким березняком. Стояли в штабелях березовые длинные дрова. Около них топтались два мужика. Селений никакого. Пристани тоже никакой. Только два столба для причалов. Матросы закинули причалы, мужики подхватили их, надели на столбы, перекинули с парохода на берег несплоченные между собой доски, и по ним побежали штатные дровоносцы и пассажиры четвертого класса на берег за дровами.